Глава четырнадцатая. Настырник обыкновенный. Вера наливала чай и косилась на Сашку. Та сидела примолкшая, с мечтательно просветлевшим лицом, чуть улыбалась и выглядела как человек, получивший очень-очень приятный, но совсем неожиданный подарок. — Тебе понравилось в гостях? — не выдержала Вера. — Не то слово, — откликнулась Сашка. Я даже не представляла себе, что так бывает. Она машинально погладила шарика, перетекшего на ее колени соседского стула, а потом и голову топа, по которой шарик только что прошелся. «Вот странно, я же так собак боялась», — удивилась она. «Ну, конечно, боялась, раз тебе постоянно говорили, что они страшные, ужасные и опасные. Как тебе не бояться-то?» Нет, понятно, что с незнакомыми псами надо вести себя аккуратно. Ты же не знаешь, как собака воспитана, что у нее на уме. Поэтому касаться чужих собак без разрешения хозяев запрещено. Категорически нельзя присаживаться перед ними на корточки или наклоняться так, чтобы глаза были на одном с ними уровне. Не стоит долго смотреть глаза в глаза. А если тебе разрешили погладить собаку, протягивай ей открытую руку ладонью вверх, свидетельство того, что ты не собираешься ударить и в руке ничего типа камня не зажал. Вера улыбнулась топу, который терпеть не мог, когда к нему тянули руки чужие люди. А лучше всего гладить и общаться со знакомыми собаками, потому что бывает такое, и собака может быть не против. А хозяина такие просьбы уже достали так, что он сам готов покусать вопрошающих. Сашка рассмеялась и тут же испуганно осеклась, заслышав с улицы какой-то шум. — Вер! Вера! Я тебе звоню, звоню! А ты трубку не берешь! — хвапил кто-то за забором. Топ вздохнул, перестал гипнотизировать сырники и отправился на пост к входной двери. Бук уже давно поджидал вторженца, устроившись в тенечке за сиренью, а Шарик, по извечной кошачьей привычке быть в центре событий, не спеша влез на форточку и канул в палисадник. Не бойся, успокаивающе махнула рукой Вера. — Это один из настырников. — Настырников? — Ну да. Вера подхватила с тарелки сырник, покрутила его в руке, примеряясь, куда бы укусить, и объяснила. Настырник – это человек, который в упор не понимает, что с ним общаться не хотят. Понимаешь, любой человек имеет право не хотеть общения. Но может ему вообще одному побыть охота. Только некоторые люди этого понимать ни почем не хотят. Как это с ним не жаждут куда-то сходить, что-то замутить, не осознают, какие они клевые и так далее. По мнению настырника, такого быть просто не может, а это значит одно. «Ты ломаешься, выпендриваешься. Что ты из себя изображаешь?» «Да, может, он действительно всем хорош, но это же не повод мне непременно быть с ним», — с досадой сказала Вера. «Верка!» — продолжал кто-то орать. «Этому типу я уже раз пять объясняла, что вместе мы не будем, но осознать этот факт человек не может ни в какую». Причем объяснять-то начинаешь вежливо, мягко, чтобы не задеть. Нормально и понимают. А настырники только сильнее цепляются. Вот и этот. Уверен, что это я так, понарошку. Цену себе набиваю или не поняла его совет, будь проще и люди к тебе потянутся. А если я не хочу, чтобы тянулись? Уточнила она у сырника, но тот скромно воздержался от ответа. Если и так тянутся, лопатой не отмахнешься. Вера! Я знаю, что ты тут! — Голосил упорный настырник. Сашка, с которой отродясь никто так, как сейчас Вера, не разговаривал, осторожно хихикнула. — Вер, а что с ним теперь делать? — кивнула она в сторону калитки. «Пока ничего. Может, поорет-поорет, да и успокоится». Не очень-то веря в такой расклад, ответила Вера. «Но вообще-то этот самый Антон Жучиков упертый до нельзя, так что вряд ли сам уйдет. И что же будет?» Сашка немного встревожилась. «Все зависит от того, надо нам куда-то или нет. Если ты на озеро пока не хочешь, можем не обращать на него внимания. А потом... А потом посмотрим, что будет раньше. Он устанет, или мои родители приедут. Хотя есть еще вариант перелаза объекта через забор и попытки вторжения, — хмыкнула Вера. Сразу говорю, лучше, безопаснее и спокойнее для него будет свалить прямо сейчас. Это понятно, но что будет, если он перелезет? Сашка сразу даже как-то съежилась, представив, что распахивается дверь, и кто-то чужой врывается в дом, пусть даже просто с целью встретиться с ее двоюродной сестрой. Да ничего такого, не он первый, боюсь, не он и последний, Пожала плечами Вера. Скамейку на веранде видела? Конечно. Вот, специально для таких непосед поверх заборных и стоит. Как только кто-то пробирается на участок, его встречает бук и провожает до дома. У Алабаев такая породная особенность. Они впустить незваного гостя могут? А выпустить? Не, это не предусмотрено встроенными настройками. Это только с хозяином можно. Короче, незваный гость шлепает к дому, а там его встречает топ. Он, когда нас дома нет, сидит на веранде открытой или внутри, в закрытой, и ждет, не придется ли кого-то призвать к порядку. А если мы все дома, может и на улице с приятелем поработать. Дальше нарушитель припровождается на скамейку и там сидит. А почему именно на скамейку, вдруг заинтересовалась Саша. Так кинолог порекомендовал, объяснил, что собаки – существа четкие. Им проще знать, что вот это через забор сиганувшее надо загнать на скамеечку для выполнения команды «Место для чужака» и не выпускать пока мы не придем вер я все равно с тобой встречусь донеслось из за забора ну вот что с таким дуболомом делать а флегматично поинтересовалась вера ежели чего в голову втемяшилось полелена мне перешибить вер я иду к тебе ну иди иди — Ко мне! — чисто рефлекторно облизнулся Алабай Бук, наблюдая за ветками за заборной рябины которые закачались от того, что на них забрался невоспитанный тип. — А потом ко мне! — дополнил Ротвеллер Топ, а в нетерпении переступив лапами. — Можно было бы рябину спилить! — вздохнула Вера, глядя, как над забором появляется красное от натуги лицо Жучикова. Но жалко, она такая красивая, ровненькая. Да и вообще, если из-за всяких баранцев деревья пилить, никаких лесов не останется. Жучиков перевалился через забор на посыпанный песочком пятачок, специально оставленный для приземления особо упертых поклонников. Жалко растения, там же кого не посади, сломают и затопчут. «Вер!» — Я уже почти дошел! — сообщил настойчивый ухажер и бодро пошагал к дому, не замечая, что за ним беззвучно следует здоровенная белокремово-серая тень. — Любимая, я уже рядом. Прости, розы я оставил в машине, через забор их кидать не решился. Предусмотрительный какой. Вера холоднокровно помешала чай в чашке и улыбнулась замершей Саше. Не переживай, в дом его не пустят. Вера! Последняя а у Жучкина получилось очень активной и громкой. Наверное, потому что решительно открыв магнитную антимоскитную занавеску и шагнув через порог, он Нос к носу столкнулся с очень крупным ротвейлером. — Ай, ты чего, ты чей? — нелепо загомонил Жучиков, осторожно отступая назад и убираясь из дома. — Вера, у тебя тут псина! Убери пса! Вера! — Вот скажи, Саш, я кого-то сюда звала, а Вера отпила чай. Сашка вдруг поняла, что ей почему-то ни капельки не страшно. Собственно, именно этого Вера и добивалась. Да, можно было бы выйти к воротам, сразу послать паразита в шестой раз, а он, оскорбившись, начал бы распускать руки, как это уже бывало. Пришлось бы слегка потрепать и жучковское самомнение и тушку. А зачем это ребенку наблюдать? Она и так нервная и забитая. «И вообще, если можно решить вопрос проще, лучше так и делать», — рассудила Вера. «Ладно, ладно, я сейчас ухожу», — митинговал Жучиков. С собаками дело не имевший и поэтому не различивший на морде Ротвиллера откровенно насмешливое выражение. «Вот, собака, видишь, я сейчас уйду». «Ну сейчас, уйдет он», — негромко рыкнул Бук за спиной у настырника. «Куда ж ты, болезнный, так заторопился-то? Звал тебя сюда кто, а?» Жучиков медленно повернул голову, встретился взглядом с Алабаем и замер. тут он вспомнил о том, что ему говорили приятели. «К просто так не подкатишься, очень уж заморочено». А потом, у нее собаки и такой батька. Нет бы ему уточнить, о чем они. Но так хотелось утереть нос всем, кто пробовал покорить неприступную красавицу. Так хотелось прослыть первым парнем на деревне, самым крутым и клевым, что он только отмахнулся от предупреждений. Как выяснилось, очень напрасно. «Вера!» «Вер, они меня сейчас сожрут!» Жучиков медленно отступал к скамейке, куда его припровождали псы. А когда край скамьи ткнулся ему под колени, попросту рухнул на ее сиденье. Ощутил какое-то движение сбоку, в ужасе покосился туда и обнаружил рядом с собой серого полосатого кота, рассматривающего его с таким высокомерием, что если бы не стоящие рядом псы, точно бы швырнул вредного кошака в бочку с дождевой водой, стоящую у веранды. не неоткуда было знать, что при одной только попытке схватить Шарика, он бы сам полетел в эту самую бочку, а может и куда подальше. Уж что-что, а ронять людей Шарик умел филигранно. Вера покосилась на двоюродную сестру. Та порозовела, пугаться точно перестала. А значит, уже можно выпроводить гаврика за забор. Пусть сам нюхает свои розы в своей крутой тачке. — Вера! — возликовал Жучиков, узрев девушку на пороге дома. — А я к тебе, ой! — «М -м, Вот не надо тут делать резких движений. Пожала плечами Вера, наблюдая, как настырник замер в неудобной позе, Зависнув над скамейкой и уставившись на две оскаленные морды. Шарик оторвался от вылизывания задней лапы и переглянулся с Верой, явно демонстрируя своим занятием высокую степень презрения к этому конкретному людю. — Вера, убери собак. Ну что, чё, я ж к тебе приехал через забор того, перебрался. Букет в машине лежит. — На могилку? Деловито уточнила Вера. «Тебе как, веничком цветы положить или веночек сплести?» «А?» Несколько подзавис жучиков. «Я же тебе сказала, что не буду с тобой, что не хочу ни поездки на море, ни побрякушек, ни айфона. Сказала?» «Ага, только я ж приехал». «И очень напрасно ты это сделал. Я еще раз тебе говорю, последний». Потом повторять это будет уже некому. Просто потому, что объект для объяснений закончится, констатировала Вера. «Давай иду я отсюда по-быстрому, пока мой отец не вернулся. Бук, топ, провожаем!» Псы тут же перестроились, освободив проход. Жучиков осторожно сполз со скамьи и потихоньку, медленно доплавно плавно начал движение к калитке. Радуясь, что никому из приятелей-сокурсников не рассказал, что едет покорять эту ненормальную. «Чё и надо, а? Ну чё? Я ж нормальный, не кривой, не косой, при бабках с тачкой. Чё ломается?» Беззвучный монолог был настолько очевиден, что Сашка, стоящая у окна и наблюдающая за всем этим, чуть в голос не расхохоталась, когда Вера, распахнувшая калитку, спокойно ответила. От тебя мне не надо ничего, совсем вообще ничего, то есть абсолютно. Да ты вовсе не косой или кривой, просто не мой. Бабки мне твои ни к чему, машина тем более... И да, я не ломаюсь, а просто очень надеюсь больше в непосредственной близости от тебя тебя не видеть. Тебя и так вокруг очень много получилось, понимаешь, перебор. Я достаточно понятно выразилась». — Кому-то тут нужны понятные выражения! — прогремело из-за забора, и Жучиков, выпроваживаемый из калитки, запнулся кота, который непонятно как материализовался у него в ногах, напрочь их треножив, и влетел прямо в руки здоровенного и чрезвычайно мрачного типа, чем-то напоминающего не вовремя разбуженного медведя. — Вера, что еще за гости у нас из калитки вываливаются? — рыкнул Потапов. И сердце Жучикова очередной раз за последнее время скрылось в пятках. — Пап, это из института. Он уже уходит. — флегматично отозвалась Вера. — Молодой человек, вы уходите? — спросил у Жучикова этот человек медведь небрежно придерживая его в вертикальном положении. — -а, а... в смысле... да... — проскрепил Антон, бочком-бочком пробирающийся к собственной машине благоухающий розами. — Прекрасно. Вот и идите, да больше через заборы не наведывайтесь. Еще раз вас тут обнаружу, так просто уже не отпущу. Пригрозил верен отец, и Жучиков решил, что как только он доберется до приятелей, то все им выскажет. Чего его не предупредили по-человечески, что там не просто, у нее собака и такой батька? А караул сплошной. Медведь какой-то. Да не один, а уж три штуки. Два собачьих и один человечий. Невнятно бухтел невезучий ухажер по дороге в Москву. Ну и эту Верку. Я себе получше найду и попроще. А то ишь ты, какая отцаца. То же самое определение под кодовым названием «Ишь ты, какая отцаца» использовала Сергей Сергеевич Фроликов. В раздумьях о собственной бывшей жене. придумывают бабы всякой глупости и муть, и давай права качать. Ишь, половину всего отцапала. Да уж небось все спустила, опыта-то в делах нет. Сейчас приеду, потребую тример. Строго так скажу, мол, отдавай немедленно. Опять же, если там будут те страшные псы и, и то-то мерзкая свинья, тримером не в пример легче отогнать их подальше. Он уже представил себя гоняющим с помощью садового инвентаря дурацких собак, свиней и наглых соседей, посмевших привести на его дачный участок всякое разное. «Главное сразу ей дать понять, что больше я ее глупости не потерплю, что мое слово — закон!» Фроликов надувался от чувства собственной значимости, поглядывая на себя в зеркальце заднего вида. Правда, что-то ему мешало. Что-то такое важное. А, вспомнил! Надо не забыть окна в машине закрыть. Ту прошлогоднюю пришлось за бесценок продать из-за какого-то поганого кота. Наконец-то вспомнил Фроликов и, уже полностью успокоившись, отправился вперед навстречу своему триумфу.